глава 32. Я покрутила перстень и кран на пальце. Возможно, он не помогает закрыться от чужих эмоций, потому что защищает не от того. Ты зачаровал его смертью и против смерти? Поинтересовалась я. Муж кивнул. Эмпатия связана с темным даром и... Он осекся. Так вот почему на тебя не действует. Значит... «Моя проснувшаяся эмпатия действительно связана с кровью, и мой экран, чтобы помогать, должен закрывать не только от смерти, но и от крови». «Дополнишь? Не прямо сейчас!» Поторопилась я добавить, испугавшись, как бы муж снова не забыл обо всем на свете, погрузившись в размышления о новых аспектах магии. «Не смогу. От эмпатии на крови придется закрываться кровью». Я нахмурилась, и Винсент пояснил. Обычно смерти хватает. Например, тот амулет, что носит наставник, создавал некромант, его друг. И я смогу зачаровать подобное для нас обоих, когда золото привыкнет к духу. Вот, значит, для чего нужно носить заготовку, неделю не снимая. Жаль, что недели нам, скорее всего, не дадут. Впрочем, Винсент говорил, что подобные амулеты не всесильны. Но эмпатия воздействия ненаправленная, и от нее нужно закрываться тем же даром, что ее породил. Твоя проснулась вместе с даром крови, поэтому и закрывать надо кровью. Продолжал объяснять муж. Потер лоб. Даже не знаю. Сперва тебе придется освоить три не самых простых заклинания, потом собрать их в связку, потом адаптировать под кровавый дар. Он улыбнулся. «Боюсь, тебе придется потерпеть мои эмоции неопределенное время. Постараюсь не слишком ими докучать». «Ты мне не докучаешь». Я погладила его по щеке. «Просто не всегда понимаю, где ты, а где я. Да и тебе, наверное, неприятно. Это ведь все равно, что голым оказаться». Муж приподнял б р ы з ь с чего ты взяла, будто мне неприятно оказаться голым наедине с тобой? Особенно, если и ты...» Он позволил окончанию фразы повеснуть в воздухе. Только посмотрел так, что у меня сердце подпрыгнуло, и щеки залились краской. Когда же ему надоест меня дразнить? Винсент ухмыльнулся, наслаждаясь моим смущением, и продолжил уже серьезно. — В людных местах тебе нелегко придется, поэтому лучше бы пока побыть дома. Я кивнула, сделав вид, будто не поняла. что главная причина его желания меня запереть — вовсе не проснувшаяся эмпатия. Дай мне волю, я бы тоже Винсента из дома не выпустила. Наверное, и не выпущу. Потому будем решать проблемы по степени важности. Сперва убийца. На кухню мы спустились вместе, и я не удивилась, обнаружив там стере. Свекр ел кашу, которую я оставила в печи, При виде нас он изобразил ехидную хмылку Но я ощутила, как растаяло его беспокойство, сменившись радостью «Быстро вы! Или голод не тетка?» На столе п о я в и л а с ь еще две миски Не спрашивая, стере наполнил их кашей «Не ждали? Теперь делиться придется» Хмыкнул Винсон, доставая из воздуха две ложки «Тебя ждал, а что девчонка так шустро оправится?» «Не ожидал. Как вам это удалось?» «Мы с мужем переглянулись, я залилась краской». «Боюсь, подвести теоретическую базу под метод я не готов», спокойно произнес Винсент. «Подозреваю, что у обоих должен быть темный дар. Скорее всего, не просто темный, а кровавый. По крайней мере, у одной. Одного». Стери приподнял бровь. Любопытно, но, пожалуй, я подожду, пока ты окончательно подберешь формулировки Которые не будут смущать юных жен Он добавил, переключив внимание на меня Я тут похозяйничал, прошу прощения Не за что извиняться, после всего, что вы сделали Да пусть хоть всю кухню разнесет Как вам это удалось? В голосе Винсента промелькнуло что-то очень похожее на благоговение. «Ты помог?» «Прошу прощения», — оторопел муж. «Да ты садись и ешь. Это долгая история». Стери проглотил ложку каши и продолжил. «Помнишь, ты принёс мне два учебника, написанных с разницей в двести лет?» «Ритуал проверки», — кивнул муж. «В более позднем варианте явно упрощенный, причем многое просто выкинули, а не изменили. Потом я и сам нашел, где еще можно убрать лишнее». «Тогда почему ты не дал мне самый простой вариант?» Возмутилась я, вспомнив, как мозги кудряшками завелись при первом взгляде на этот хаос. «Я и дал. Это был мой вариант ритуала». «Ты сказал, что эта книга — семейная реликвия!» Винсент рассмеялся. Хе, «А разве написанный мной учебник не достоин стать семейной реликвией?» Клаус даже на обложку не глянул. «Ах ты! Я едва удержалась, чтобы не стукнуть его ложкой по лбу!» Муж между тем продолжал. Мы с вами тогда пришли к выводу, что предки во многом действовали... «Эмпирически, и потому переусложняли, а по мере развития знания...» Стери криво усмехнулся. «Да, так мы и решили. Я бы до сих пор так думал, если бы сейчас жизнь не втела за жабры. Я вспомнил, что однажды слышал, будто ведьмы могли исправлять последствия своих деяний. Тогда я не придал этому значения». Он помолчал. Тридцать два мне было, судя по дате в дневнике. Тот парень, мой собеседник, подался в и н к в и з и т о р ы после того, как казнили его отца, о д у р м а н и н о г о ведьмой, чтобы, значит, ни с кем такого не случилось больше. Пил в тот вечер так, словно хотел до смерти упиться. И когда уже изрядно окосел, сказал, дескать... Знай он то, что знал сейчас, отца можно было бы спасти. Дескать, та ведьма, что у него сейчас, то есть тогда была под следствием, сказала, что некроманты их ритуалами пользуются, а сами даже половины смысла не понимают. Использовать ритуал ясности лишь для того, чтобы потом пострадавшего убить, только дикари способны. «Да ты ешь, ешь!» Винсент сунул в рот ложку, но было ясно, что он даже вкуса не почувствовал. «Тот парень, конечно, вцепился в эти слова, да только нашла коса на камень», — продолжал свекор. «Ведьма только посмеялась, дескать, объявили нас исчадиями зла, достойными лишь костра. Вот и выкручиваетесь теперь сами, как хотите». Словом, он перестарался с допросом. Я передернулась, поняв, что означала последняя фраза. Я записал этот разговор, как записывал всегда, и забыл о нем через пару дней. Решил, что ведьма дразнила его, ища быстрой смерти. Ничего себе быстрой! Не удержалась я. Стеря пожал плечами. Словом, тогда я забыл, Тем более, что за всю дальнейшую жизнь так больше ни разу и не услышал, что пораженный разум можно исправить. Нельзя. И точка. И вспомнил только сейчас. И это он называет «память как решето?» Не каждый способен вспомнить пьяный разговор почти трехсотлетней давности и сопоставить его с относительно давней находкой воспитанника. И предположил. А что, если предки не тыкались эмпирически, будто слепые котята, а как раз-таки прекрасно понимали, что к чему? Пришлось, правда, крепко подумать, а потом использовать вас обоих вместо подопытных крыс. — У меня нет слов. Винсент покачал головой. — Просто нет слов, чтобы... Хватит об этом. Перебил его свекор, перевел взгляд на меня. Ты обещала рассказать про Освальда И почему ты решила, что это не он? Освальд? Встревожился муж Пока вас не было, пришел человек, которого я приняла за Освальда Открыл дверь ключом Кэрри Вот знал я, что нечего тебя одну оставлять Выругался Винсент Задним умом вся крепки В тоне свёкра мне почудились виноватые нотки. И я старый дурак не подумал. Он оборвал себя. Расскажи всё подробно. С самого начала. «Вытянулся, значит», — сказал он, когда я закончила. И поэтому ты считаешь, будто это был не Освальд. Не хочу тебя обижать, девочка, но у страха глаза всегда велики». «Понимаю», — не стала спорить я. «Но дело не только в этом». Я отложила ложку и начала загибать пальцы. Мне в самом деле могло показаться, что фигура за щитом стала выше и тоньше. Еще он заорал до того, как кочерга его коснулась. я ощутила, как попала прежде, чем увидеть. Но это тоже могло почудиться. Так что пусть оба эти п о ч у д и л о с ь будут первым пунктом. Второе. Освальд при вас узнал, что все события до пробуждения дара стерлись из моей памяти, но расспрашивал так, будто не слышал этого. Он мог решить, что ты лгала и нам, и ему. Чтобы отмежеваться от прошлого, очень удобно. «Ничего не помнить!» Я кивнула. Такое могло быть. Мне показалось, что известие о потере памяти стало для ведьмака неожиданностью, но мало ли что мне там показалось. Третье. Когда я сказала, что у меня голова не соображает, потому что от мозга кровь оттекла, он не понял, хотя должен был. В мастерской Корсе Винсент сказал п р и о с в а л ь д е что мозг может быть вместилищем разума. И дознаватель поднял его на смех. Он бы припомнил мне это, или, по крайней мере, не стал бы удивляться моим словам. Стери пожевал губами. Может быть. А может, ты подгоняешь факты под свою фантазию. Иллюзии невозможны. Я имею в виду целенаправленное создание иллюзий с помощью магии, а не миражи, про которые ты наверняка... Наслышано. И прочие разновидности обмана зрения. Думаю, что все-таки возможны. Стерев скинулся было и тут же кивнул. Продолжай, мол. Если вы и Винсент в один голос говорите, что создать иллюзию в реальности нельзя, скорее всего, то так оно и есть. Я не стала припоминать, как они утверждали, что нельзя излечить жертву ментального контроля. Как бы то ни было, в магии оба разбираются куда лучше меня. «Зато я разбираюсь в том, как устроен человек». «Но если иллюзию нельзя сотворить в реальности, её можно создать в разуме». «В глазах?» — переспросил Стери. «Нет, именно в разуме. Мы видим не глазами, глаз — лишь датчик. Лишь воспринимает свет и преобразует его в сигналы, понятные мозгу, но по-настоящему видит именно мозг». «Хочешь сказать...» — медленно произнес Винсент, и меня обожгло его тревогой. «Что ведьмак может заставить думать, будто ты видишь не то, что есть на самом деле, точно так же, как может заставить сделать не то, что ты хочешь на самом деле». «Именно так!» — кивнула я. «Почему он так беспокоится? Прямо-таки перепугался!» И профессор напрягся Я сказала что-то не то? Взгляд Винсента на м и к р о с ф о к у с и р о в а л с я А потом меня просто-таки затопило облегчение Не мое, мужа Никаких следов Сказал он Точно Настаивал свекор Если ты лжешь, з а щ и щ а ь жену, лучше не надо Так вот чего они оба испугались Исказить восприятие Тоже вмешательство в разум, необратимо повреждающее его. Только этого не хватало. Стери не унимался. «Я не трону девочку и буду защищать всеми силами. Но нужно знать правду, чтобы понимать, чего опасаться. Никаких следов», — повторил Винсент. В его голосе и эмоциях не было ничего, кроме непоколебимой уверенности. Но это не означало, что он не лжет. Я встретилась взглядом с мужем, безмолвно умоляя его сказать правду. Надо же понимать, как обстоят дела на самом деле. «Да не вру я!» Возмутился муж, и меня обожгла его обида. Я тихонько сжала его ладонь, извиняясь за подозрительность. Винсент, улыбнувшись, погладил большим пальцем мою кисть, и у меня не сразу получилось снова сосредоточиться на разговоре. «Но тогда...» Стери пожевал губами, размышляя. «Я вижу два возможных объяснения. Либо на ауре отражается только грубое вмешательство в разум, вроде подчинения». Но тогда бы и паралич отразился. Впрочем, парализовать меня ведьмак мог, вмешиваясь в работу не мозга, а мышц. Кровь омывает любой орган, так что воздействовать можно как угодно. Помнится, Стери упоминал. Что из ведьм получались отличные целители Определенно, у предвечной Или кто там меня сюда притащил Отличное чувство юмора Некромат-целитель, ухохочешься Либо, избавившись от непосредственно воздействия Девочка, будучи ведьмой, смогла исправить его последствия Не осознавая этого В магии слишком многому приходится учиться интуитивно Как бы то ни было, прятать Ингу от залетных некромантов не придется. Заключил свекор.